Меня снова поместили в больницу, но теперь уже вместо полицейского у меня в комнате дежурил парень, который участвовал в дознании. Он расположился на другой постели. Я закрыл глаза и попробовал заснуть. Наконец мне удалось забыться, и во сне я увидел Кору. Я смотрел на нее, селился сообщить ей нечто важное, но как будто онемел. Во сне Кора уходила от меня, и я проснулся. В ушах у меня звучал ужасный треск пролома выемого черепа Ника. Я снова уснул, но ненадолго. Оказывается, во сне я кричал. Это сказал мне сосед. «А в чем дело?» — спросил он. «Да, просто сон приснился». «Бывает». Он ни на минуту не оставлял меня. Утром нам приносили горячую воду, и он сначала брил меня, а потом брился сам». Нам приносили завтрак, завтрак нам приносили на двоих, но за едой мы не разговаривали. Принесли газету с большой фотографией коры на первой странице. На маленькой фотографии пониже я узнал себя. Газета называла ее убийцей. Я перелистал ее всю до последней страницы, но признания корой своей вины не нашел. днём пришел молоденький врач и снял с меня часть повязок. Я попробовал шевельнуться». С трудом, но мне это удалось. Врач ушел и прислал сестру с моей одеждой. Я как мог оделся. Ребята, которые таскали меня на носилках, теперь помогли мне дойти до лифта и спуститься вниз. На улице стояла машина с шофером, а мой сосед сел нее рядом со мной. Мы проехали квартала два и остановились. У дома нас встречал Кац. Увидев меня, он приветливо улыбнулся. «Все в порядке?» что в порядке ее обвинят в убийстве нет не обвинят а более того она уже на свободе но ну, правда неприятности для нее еще не кончились ведь предстоит суд да вы входите входите я сейчас вам все по порядку расскажу кац провел меня в свой кабинет и закрыл дверь сев за стол он вытащил сигарету лишь закурив он приступил к разговору Никогда бы не поверил, что этот человек может быть настолько возбужден. Чамберс, это самое грандиозное дело, с которым я когда-либо сталкивался в жизни. Я взялся за него и закончу меньше, чем через 24 часа. У меня вообще никогда не было ничего подобного. Только вы должны учесть следующее. А здесь не будет настоящего боя. Я разыгрываю свою партию. Играть будут четверо, причем у каждого на руках отличные карты. Вы думаете, что если у всех моих противников на руках отличная сдача, то выиграть невозможно? Еще как возможно. Я каждый день играю против людей с подобными картами на руках. И ничего. Выигрываю. Просто я лучше их знаю, как правильно распорядиться тем, что имею. Так что выиграю и на этот раз. Вот увидите. Только будьте повнимательнее, Чабберс. Вы очень правильно сделали, что обратились ко мне. Это такое грандиозное дело! Вы хотели мне все рассказать. Я расскажу, расскажу, не беспокойтесь. Но право вам совсем не обязательно знать, как легли карты. За вас буду играть я. Так, начнем сначала. Итак, возьмем вас скорой. Вы вдвоем имели на руках замечательные карты, потому что сумели совершить настоящее убийство. Полагаю, вы даже сами не можете оценить, насколько оно совершенное. Сакет пытался напугать вас разговорами о сумочке, но это чепуха. А машина ведь могло занести боком, правильно? При этом миссис Пападакис, прежде чем выпрыгнуть, смогла просто схватиться за сумочку чисто инстинктивно. Не правда ли? И то, что Хора схватила сумочку, отнюдь не доказывает ее преступный умысел. Этот эпизод лишь свидетельствует, что она женщина. Так и откуда вы знаете о сумочке? от Сакета... Вчера мы обедали с ним вместе, и он рассказал, что думает о вашем деле. Он жалеет меня, бедняка. Мы с ним враги. Мы с ним, можно сказать, в дружеских отношениях, но заклятые враги. Он готов душу продать дьяволу, лишь бы при первой возможности посадить меня в лужу. Да, и я, признаться, отвечаю ему полной взаимностью. Мы с ним даже заключаем пари на сто долларов. Сегодня он смеется надо мной, потому что дело у него, как он считает. Настолько выигрышная что ему остается только доиграть свою партию, и человек сам отправится на электрический стул. Ха, они заключают на нас пари. Им все равно, но мне это не все равно. Но вот если он считает, что дело выигрышное, и что все у него в руках, то как же мы выкрутимся из всего этого? Об этом я уже позаботился. «Сакет уверен, что из положения, подобного вашему, выкрутиться невозможно. Особенно после того, как вы сами сунули ему в руки козырь, подписав заявление против миссис Пападакис. Понимаю, вы боялись, что если не подпишете, вам придется плохо. Да. Вы в убийстве сыграли далеко не последнюю роль. И Сакет это знает». Он с первого раза выбил из вас то, что хотел, и поэтому уверен, что остальное сумеет вытянуть на суде. Об этом он и говорил мне вчера за обедом. А Сакет смеялся надо мной и даже жалел. А потом предложил заключить пари на сто долларов. Я его внимательно выслушал и понял, что побить его карты мне ничего не стоит. Главное, разыграть свои козыри правильно. Да, да, да, да, Чамберс. Я могу у него выиграть. Могу. А вы меня понимаете? Нет. <смех> Ничего Абсолютно <смех> исаки тоже не понимает Окей, э, слушайте внимательно э, Вчера, сразу после встречи с вами Я направился к миссис Пападакис И получил от нее разрешение на осмотр Личного сейфа ее мужа И нашел то, что я ожидал Мои предположения подтвердились В нем оказалось еще Несколько полисов разных страховых Компаний Так что я направился к страховому агенту, который их выписал И от него я узнал следующее. Страховой полис, найденный Исакетом, не имеет к нашему делу ни малейшего отношения. Агент сказал, что сначала Пападакис застраховал свою машину на случай аварии, кражи и тому подобное. Но в процессе разговора агент по своей профессиональной привычке предложил застраховать и жизнь. И Грек поинтересовался условиями. То есть я хочу сказать, если бы раньше уже делались попытки получить страховые выплаты незаконным способом, ну, например, имели бы место и другие покушения на жизнь Грека, то агент-то уж знал бы об этом обязательно. Пападагис подписал соответствующие страховые договоры и выписал агенту чек. А на следующий день полисы переслали ему почтой. Не надо забывать, что страховой агент представляет интересы разных компаний. Поэтому и все полисы Грека выписаны разными страховщиками. Это доказательство номер один. Осакет об этом обстоятельстве не вспомнил. Но главное в том, что у Пападакиса был не только новый страховой полис. Имелись-то и старые. Он застраховал себя от несчастных случаев на 10 тысяч долларов в Pacific State Accidents. Еще на 10 тысяч в Гарантии Соф-Калифорния. И еще на 10 тысяч в Рокки Маунте Фиделити. Это моя первая карта. ну ну ну ну но Но теперь понимаете? Неа. Окей, okay, окей. Okay. Так, слушайте внимательно. Я попробую другими словами. Сакет украл козырную карту у вас, так? Ну, а я выкрал ее у него. Вы, надеюсь, понимаете, что ваше положение хуже некуда? Да, да, да, именно. Вы влипли по уши. Если Сакет обвинит вашу сообщницу в убийстве, да вдобавок воспользуется вашим заявлением, тогда жюри присяжных отвалит вам все то, на что вы напрашиваетесь, и в полной мере можете быть уверены. Но у нас имеются эти три страховые компании, которые готовы друг другу горло перегрызть из-за денег. Точнее, ради возможности их не выплачивать. Для них расстаться с лишним центом — это нож острый. Да, я понимаю. Отличный Чемберс. — Отлично. Эта карта у меня в руках, и никто на нее не обратил внимания, потому что все увлечены игрой сакита и уверены, что победит именно он. Ни о чем другом зрители и не думают. Он прошелся по кабинету и продолжил. — Все это хорошо, но надо знать, и как вести игру дальше. Я сделал свои ходы незамедлительно, потому что Сакет уже ввел в игру свои козыри, да и миссис попадаки сможет не выдержать и сделать признание в любую минуту. Она была просто вне себя, узнав, что вы свалили все на нее. Поэтому я не терял времени и действовал быстро. Что же мне удалось? На суде я дождался выступления представителя «Пацифик» и задал ему несколько вопросов. И он заявил о своей убежденности в том, что Грек погиб в результате убийства, а не несчастного случая. Поэтому я и сделал отвлекающий ход. Я тоже признал миссис Попадакис виновной. Что удивило даже сакита Тогда я вызвал ее в комнату для свидетелей, попросил судью объявить перерыв на полчаса и дал вам возможность увидеться. Пяти минут оказалось более, чем достаточно. Вот тогда я послал к вам Кеннеди. А, это тот детектив, который всю ночь провел со мной в больнице. Он играет роль детектива, но он не детектив. Это мой сотрудник. Миссис Попадакис думала, что диктует свое заявление для передачи прокурору. На самом же деле документ хранился у меня. Дело сделано. Она выговорилась и теперь немного успокоилась. Но остаетесь и вы. Вы считали себя арестованным. Однако формально вас никто не арестовывал. Формально вы были на свободе. Так вот, чтобы вы не навредили себе самому, я и посадил к вам Кеннеди. После этого я встретился с представителями страховых компаний. Ну, как только я открыл им карты, они немежко начали действовать». Так, а что вы имеете в виду? Ну, прежде всего, я ознакомил их с законом. Я представил им статью закона штата Калифорния о самодвижущихся экипажах. а Она гласит, что если пассажир автомобиля получает травму по своей вине, он не получает ничего. Если же он получает травму или попадает в аварию в результате опьянения или преступной небрежности водителя, ему причитается компенсация за увечья и лечение видите ли в нашем случае пассажирами были вы с греком И я признал миссис попадаки с виновной в убийстве